Вспыхнувший луч прожектора вспорол окружающую темноту. Слабые огоньки налобных фонарей, которые пришлось снова зажечь, когда поросли светящихся грибов остались позади, утонули в ударившем из глубины туннеля потоке ослепляющего света. Следом раздался грохот, тяжёлый грохот выстрела из крупнокалиберного пулемёта. Сергей увидел, как две очерченные светом чёрные фигурки впереди метнулись в разные стороны. Одна нырнула в темноту, а другая забилась в луче прожектора, словно её несколько раз дёрнули за невидимые нити и прошитая пулями упала на рельсы. Кто-то пронзительно закричал. Сергей повернул голову на крик, но увидел только мечющиеся по залу этому светом туннелю тёмные силуэты. Что-то раскалённое пронеслось возле его щеки, обдав кожу потоком горячего воздуха. Пуля. Только сейчас он сообразил, что и сам оказался на прицеле невидимого пулемётчика и бросился в спасительную темноту. Впереди, где метались силуэты сталкеров, пытающихся спрятаться от преследующего луча, опять кто-то закричал, сражённый пулей, но за несмолкающим грохотом выстрелов Сергей не разобрал, чей это крик. Оставалось только молиться и надеяться, что это была не Полина. Стоило подумать о девушке, как она сама вынырнула перед ним из темноты, крикнула: "За мной!" и бросилась в сторону вражеского пулемёта. Стой, куда? Погибнешь, в ужасе закричал ей Сергей, но Полина уже снова исчезла в темноте. Кто-то подтолкнул его в спину. Живей, парень, голос показался знакомым. Обернувшись, Сергей увидел рядом с собой валета. Там мёртвая зона, пробормотал снайпер на бегу. Сергей не сразу сообразил, что означают его слова, пока не связал их с другим слышенным уже от отца выражением сектор обстрела. И сразу всё стало понятно. Мёртвая зона это то место, куда не долетают пули, спасительное место. Больше не раздумывая, он ринулся за валетом и Полиной. На путях перед ним лежало что-то напоминающее большой мешок. Сергей свернул в сторону, чтобы не запнуться и не упасть, и уже пробегая мимо, увидел, что это вовсе не мешок. Вдоль железнодорожного полотна раскинулся на спине Борис с развороченной грудью, превратившейся в пузырящееся кровавое месиво. Он не успел сделать ни одного выстрела и даже перехватить из-за спины свой пулемёт, когда пули огромного калибра прошили его большое, сильное тело. Странно, пока здоровяк был жив, Серёга почти ненавидел его, а теперь, глядя на него мёртвого, чувствовал, как в ткани мира образовалась прореха, которую не заростить, не заштопать. Прощай, Борис. Полина куда-то подевалась. Зато впереди себя Сергей увидел валета. Снайпер стоял на одном колене за выступом тюбинга, направив на свет свою винтовку. Винтарист дёрнулся в его руках, следом за этим послышался звон разбитого стекла и слепящий луч прожектора тотчас же погас, а вместе с ним замолчал и вражеский пулемёт. Вот так, удовлетворённо сказал валет. Сейчас я и тебя достану. Он снова поднял свою винтовку, но почему-то вдруг начал крениться в сторону, всё больше и больше заваливаясь на бок. Сергей попытался поддержать его за плечо, но не успел. Вместо плеча пальцы машинально схватили ещё тёплый ствол снайперской винтовки, а Валет, выпустив оружие, опрокинулся на рельсы. В самом центре его лба темнело маленькое, не больше шляпки гвоздя, Пузирящиеся кровью отверстия. Сергей отшатнулся от уставившейся на него мертвица и закричал, наверное, закричал потому что его голос потонул в грохоте новой пулемётной очереди. Внезапная гибель валета, который ещё секунду, ещё мгновение назад был жив, а теперь смотрел на него пустыми остекленевшими глазами, парализовала Сергея. В растерянности он застыл на месте и наверняка бы погиб, если бы высунувшаяся из темноты рука не притянула его к себе. Полина. Ну, конечно, это была она. Та, кто уже столько раз, как ангел-хранитель спасала ему жизнь. Сюда, быстро. Нагнувшись, Полина сорвала с со дна туннеля забитую грязью прямоугольную решётку и подтолкнула Сергея к открывшейся дыре. Из отверстия разило гнилью и застоявшейся тухлой водой, но он, не раздумывая, нырнул туда, так и не выпустив из рук винтовку Валета. Полина прыгнула следом, потратив пару лишних секунд на то, чтобы задвинуть за собой решётку, после чего повернулась к Сергею. Давай вперёд. Вперёд Сергей растерянно оглянулся. Они оказались в закрытом сверху сточном канале, по колено заполненном водой. причём таком узком и мелком, что передвигаться здесь можно было разве что ползком или на четвереньках. Тем не менее, Полина как-то протиснулась мимо него, согнулась в поясе и в таком положении довольно ловко побежала по заполненному водой бетонному желобу. По её примеру Сергей встал в ту же позу и тоже попробовал бежать, но тут же ударился головой о какой-то выступ на воде и едва не упал, выручил винтарес, на который он опёрся как на костыль. Пришлось перейти на шаг. К счастью, Полина вовремя заметила, что он с трудом пробирается вперёд и остановилась. "Где мы?" шёпотом спросил Сергей, поравнявшись с девушкой. "В канализации". "В канализации", повторил Касарин незнакомое слово. Не парься, отмахнулась Полина. Важно, что договорить она не успела. У них над головами оглушительно грохнуло. У Сергея на мгновение даже заложило уши, а потом по перекрытию желоба застучали обрушившиеся камни. Всё, изменившись в лице, прошептала девушка. Что? Что это было? Динамит. Динамит, механически повторил Сергей, но прежде чем Полина успела ответить, понял, что она имела в виду. Динамит был у близнецов, и если он взорвался, видимо, от случайного попадания пули в динамитную шашку, значит, братья погибли. Всё кончено, подтвердила его догадку Полина. Что ты имеешь в виду? Всё было ясно без слов, но Сергей отказывался признать очевидное. Однако Полина не стала щадить его чувства. Шрам и Борис мертвы. Я сама видела, как это случилось. Валет, как я понимаю, тоже. Она указала взглядом на винтовку в руках Сергея. Близнецы были последними. Как же так? пробормотал Сергей. То, что опытные, прекрасно вооружённые сталкеры погибли один за другим всего за несколько секунд, не укладывалось в голове. Это была засада, ответила Полина. Нас ждали. Кто-то сообщил на площадь о нашем появлении. Но кто? Кому до нас есть дело? Полина даже не стала отвечать, только горько усмехнулась, потом пробралась к решётке и долго сидела под ней, к чему-то прислушиваясь. Сергей тоже прислушался, но ничего не услышал, даже выстрелов. В туннеле царила тишина. Наконец, девушка вернулась к нему. Паршивые дела. объявила она. Выход засыпало. Похоже, весь туннель обвалился при взрыве. И что же нам делать? растерялся Сергей. Полина Хмурова взглянула на него, словно решала, сказать или нет, но затем всё-таки заговорила. Эта труба ведёт к площади. Собственно, по ней я и собиралась вас провести. Только какой теперь в этом смысл? «Как это какой ты какой? удивился Сергей. Пусть Шрам и его бойцы погибли, но мы-то живы. И у нас есть задание. Мы должны освободить похищенного бандитами учёного. "Ну нет", покачала головой Полина. "Я обещала только провести вас на площадь, выевать со всей тамошней кодлой. Я и тогда не собиралась, и теперь не стану". "Тогда я пойду один", отрезал молодой человек. Если бы Полина рассердилась или обиделась, начала кричать, даже попыталась ударить его, Сергея бы это не удивило, но она только тихо сказала: "Стой", а потом добавила тем же бесцветным голосом: "Пошли".